Глава 38. Архив в Следственном комитете, как и большинство вспомогательных подразделений, закрывался вовремя, а вот следователи часто задерживались на службе. Астаховская после окончания рабочего дня порой заглядывала в кабинет Петелиной, иногда по делу, но чаще всего, чтобы поддержать женщину-следователя советами из личного опыта. В этот вечер Людмила Владимировна пришла к Елене с каким-то документом, но разговор завела о жизни. «Знаешь, чего мне жутко не хватало, когда меня сняли с работы следователем?» — спросила она и сама ответила. «Общение с людьми». «С преступниками?» — удивилась Елена. «С подозреваемыми, свидетелями и даже с убийцами», — согласилась Астаховская и, пресекая очевидное возражение, пояснила. «Да, я знаю, что допросы изматывают, и к нам порой попадают такие типы, которые лучше бы вообще не рождались». Но если ты его вычислила, разоблачила, и он понес заслуженное наказание, то это победа. Ты проделала хорошую работу и поборола зло. Так вам не хватало ощущения победы? Общение – необходимый этап на пути к этому», – сделала вывод Елена. «Наверное, ты права. Когда меня перевели в архив, я была уверена, что жизнь закончилась. Архив мне представлялся кладбищем документов». Но постепенно я втянулась, и теперь могу сказать, что работа с документами таит свое очарование. «Слова-то какие! Очарование!» – улыбнулась Елена. «Я не преувеличиваю. Берешь один документ, он ссылается на другой, в этом другом упоминается третий, четвертый. Ты берешь их, рассматриваешь, обдумываешь, находишь связи, и перед тобой открывается увлекательная картина, как красочное живописное полотно. Звучит как песня». Не ерничай, подруга. Ты тоже мыслишь картинами, разве нет? Твое воображение рисует схему преступления, отталкиваясь от улик и слов свидетелей. Но слова поверхностны, а документ точен. Вы это к чему? Елена стала подозревать, что Астаховская говорит не просто так, а подводит беседу к какой-то цели. Людмила Владимировна выложила на стол тонкую папку, пощелкала по ней ухоженными пальчиками и хитро прищурилась. Тебе сообщили, что Денис Никитин погиб на лесозаготовках. «Вроде бы вопрос о его причастности к нынешним преступлениям отпадает». «Продолжайте», — предложила Елена, чувствуя подвох. «Я прочла заключение о его смерти», — Астаховская извлекла из папки бумагу. «Падающая сосна разбила Никитину голову. Лицо оказалось сильно обезвреженным. Тело Никитина было опознано двумя заключенными. Обычная процедура», — осторожно заметила следователь. «Тут начинается самое любопытное». «Один из опознавших – Хлыстин Виктор Георгиевич!» Петелина откинулась на спинку кресла. Она поняла, о ком идет речь, но все-таки уточнила. «Тот самый Хлыст, бывший грабитель, переквалифицировавшийся в наркодельцы?» «Именно он. Я подняла другие документы. Хлыстин отбывал срок в той же колонии, что и Никитин. Их вместе перевели на принудительные работы по лесозаготовке. Кое-что проясняется...» «Сейчас Хлыстин на свободе, и на него работает вор-домушник Синий, который менял бутылки в квартирах жертв отравления. Денис Никитин мог передать в колонии Хлыстину рецепт особого яда. И Хлыст убрал его, как отработанный материал», – закончила мысль Астаховская. Петелина покачалась в кресле, размышляя. «Если Хлыстин организовал несчастный случай, зачем ему участвовать в опознании?» «Самоуверенность, наглость не знает границ», – высказалась Астаховская. Хлыстин подмял под себя криминальный бизнес братьев Агеевых, которые неожиданно умерли. Теперь я не удивлюсь, что они скончались от сердечного приступа. Тот же функциональный яд? Хочешь, я выясню подробности по документам? Не помешает, кивнула Петелина. В этот момент в кабинет зашли оперативники. Следователь ждала их с отчетом. Продолжая разговор, Елена сказала. А Валиев с Майоровым поговорят с людьми, знавшими Агеевых. Тогда мы получим полную картину. «Братья Агеевы?» – удивился Валеев. «А никаким каким боком?» Глядя на его изумленное лицо, Елена засомневалась в своем решении, не слишком ли она расширяет границы следствия. «Есть первоочередное дело. Нужно найти Алису Никитину». Она обратилась к оперативникам. «Что удалось выяснить про Никитину?» «Проверили ее знакомых», – ответил Майоров. «Одну ночь она переночевала у институтской подруги и ушла, не предупредив куда». Приходила на квартиру Довтяна, просила пожить, но его дядя из Армении дал ей отворот-поворот. А родственники?» Валеев посмотрел данные в смартфоне и рассказал. До приезда в Москву Алиса Тихонова, это ее девичья фамилия, проживала на станции Старица в Тверской области. Ее мать умерла 8 лет назад. С тех пор, по словам подруги, Алиса туда ни разу не ездила. Ее отец, Дмитрий Тихонов, работал на железной дороге. В настоящее время числится инвалидом по зрению. Семь лет назад продал свой дом. Где живет сейчас, неизвестно. Он же пенсионер. Вот и потяните за эту ниточку. Установите, где и как он получает пенсию по инвалидности. Хорошая идея, согласился Майоров. Найдем его, выясним про Алису, подтвердила Петелина. А если нет, усомнился Валеев, есть еще одна ниточка. Макс Шильман. Нужно проследить за парнем, с кем общается, чем занимается. Есть версия, что он тоже ищет Алису Никитину.